Глава 28. Не увидев Светловой на месте, Дронга подозвал официанта. Там за столом сидела женщина, вы не видели, куда она пошла? Или, может быть, кто-нибудь за ней пришел? Нет, удивился официант, я ничего не видел. Рассчитайте нас, угрюмо буркнул Дронга. И, повернувшись, увидел идущую к нему Светлову. Где вы были? спросил он. Я уже начал волноваться. — Напрасно, — пожала она плечами. — Куда я могла уйти без вас? Мы же договорились, что встретимся с Димой сегодня вдвоем. Я звонила матери. — У вас плохие новости? Пропал Гамза Агаев. — Как это пропал? — Его не могут найти в ФСБ. — А его кто-то ищет? — Да, но не могут найти. Боюсь, что я оказался прав. Агаеву не нужно было возвращаться в ФСБ. Это оказалось слишком опасным. «Значит, исчез и он!» — медленно произнесла женщина, словно вслушиваясь в собственные слова. «Может, мы уйдем отсюда?» Через десять минут они шли по улице. Дронга был мрачен, ему не нравились собственные постоянные промахи. Теперь все зависело от встречи с Виноградовым. «Вы говорили, у вас есть здесь квартира?» — напомнила Светлова. «Может, мы зайдем туда?» «Или будем гулять до одиннадцати вечера по улицам города?» «Мы идем туда», — кивнул дронга «Вернее, уже пришли. Идемте за мной в этот подъезд». Об этой однокомнатной квартире не знал никто, даже Коврова. Он останавливался здесь, когда приезжал в Москву. Это было тихое, спокойное место» а его балкон, к тому же, был смежным с балконом соседей, живущих в соседнем блоке, что было очень неплохо в случае крайней необходимости. Войдя в квартиру, Светлова огляделась, прошла в комнату. — У вас здесь довольно мило, — сказала она, усаживаясь в кресло. — Нам нужно что-нибудь придумать. Дронго сел за стол. — Вы знаете, где находится Никитский переулок? — Понятия не имею. — Необходимо, чтобы Виноградов нам сразу поверил. Нужна подстраховка. — Он меня увидит и все сразу поймет, — пожала плечами женщина. — Зачем нужны какие-то тайны? — А если там будут посторонние? Она нахмурилась, достала сигареты, щелкнула зажигалкой. — Откуда они будут знать о нашей встрече? Или им могут рассказать ваши друзья? — Просто я считаю возможным держать в уме и подобный вариант. Он, кстати, не такой уж неправдоподобный. — Что в таком случае вы предлагаете? — спросила она. — У вас есть пепельница? — Сейчас принесу. Он встал и принес из кухни пепельницу. Поставил перед ней. — Мне нравится ваша спокойная уверенность, — признался дронга А сам я немного волнуюсь. — Почему? — Там может случиться все что угодно. Нужно быть готовым к любой неожиданности. Нам понадобится машина. «Что вы задумали?» Она докурила сигарету и характерным жестом правой руки раздавила окурок в пепельнице. «Мы должны взять такси, — решительно сказал он, — а потом вместе поедем туда. Я останусь около автомобиля, а вы пойдете навстречу одна. Уговорите его подойти поближе к машине, чтобы мы могли его забрать, а потом мы уедем». Она задумалась. «Вы не хотите идти со мной?» — уточнила Светлова. «Не совсем». «Я просто хочу вас подстраховать. Кстати, свое оружие оставите у меня. Я стреляю гораздо лучше вас». «Это не положено по инструкции», — напомнила женщина. «Мы с вами не всегда действуем по инструкции». «Хорошо», — согласилась она, поднимаясь с кресла. «Где у вас тут можно помыть руки?» «Справа от кухни. Выйдите в коридор и увидите дверь ванной комнаты. Там совмещенный санузел». Она оставила свою сумку и вышла в коридор. Когда за ней захлопнулась дверь ванной комнаты, он быстро поднял ее сумку. Пистолет, платок, небольшая косметичка, около 100 тысяч рублей денег, пачка сигарет, зажигалка, одна 10-долларовая бумажка и больше ничего. Он осторожно закрыл сумку и вернулся на место. Светлова вышла из ванной комнаты и вернулась к нему. Снова села в кресло. — Надеюсь, сегодня ночью все пройдет нормально, — деловито сказала она, доставая вторую сигарету. Оставшееся время они сидели у телевизора, поминутно поглядывая на часы. В половине одиннадцатого дронга встал. — Пора, — сказал он, протягивая руку. — Дайте мне ваш пистолет. Она не колебалась, щелкнула за щелкой сумочки и, вытащив оружие, отдала его хозяину квартиры. Он положил пистолет во внутренний карман пиджака и первым вышел из квартиры. Пистолет был небольшой, принятый на вооружение у сотрудников милиции и ФСБ. Такси они остановили через два квартала и, проехав большую часть пути, отпустили, решив поменять. Остановив другую машину. Довольно подержанный темно-красный «Ситроэн». Попросили водителя, молодого парня лет 25, пяти, отвезти их к Никитскому переулку. Не доезжая, автомобиль остановился. С левой стороны дальше не было проезда. Дронка посмотрел на часы. Было без трех минут одиннадцать. Он кивнул женщине и негромко сказал Пара. Она повернулась, посмотрела ему в глаза и, чуть усмехнувшись, вылезла из автомобиля, пошла в сторону переулка. Дронга, выждав минуту, протянул водителю «Ситроэна» сто тысяч рублей. Это соответствовало примерно 22 долларам. «Жди нас, мы сейчас подойдем», — попросил он. Водитель в ответ согласно кивнул головой. дронга пошел следом за женщиной. На часах было уже ровно одиннадцать. Краем глаза он заметил автомобиль, стоявший чуть в стороне от их «Ситроэна». «Это ему не понравилось». Если бы он организовывал засаду, тоже поставил бы автомобиль как раз в то самое место Дронга остановился и повернул обратно к Ситроэну, на ходу нащупывая оружие в кармане Мимо прошла пара монахов в темных рясах Они тихо разговаривали Дронга обратил внимание на их молодые лица и отвернулся Неожиданно он увидел еще автомобиль, стоявший метрах в пятидесяти Судя по всему, в нем сидело не меньше четырех человек Он покачал головой. Ситуация становилась просто опасной. Вернувшись к Ситроэну, он открыл дверцу и тихо спросил водителя. «Ты сможешь выехать отсюда задним ходом?» «Конечно», — удивился парень. «А почему ты спрашиваешь?» «Та женщина, которая со мной приехала, жена одного банкира. Она от него давно уйти хочет. А он нанял людей, грозится, отпускать не хочет, обещал мафию прислать». Вот она и боится, и я беспокоюсь, чтобы его люди нас не перехватили. — Не дрейф, — посоветовал, улыбаясь парень. — Выручим тебя и твою кралю. дронга стоял у машины, напряженно ожидая, когда появится Светлова. Что-то непонятное мучило его. Он провел рукой по лицу. — Засада вокруг. И да, и нет. Еще что-то. Этот водитель? Нет. Ушедшая Светлова? Не совсем. Что еще? Вспомнил. Глаза монаха. Глаза второго монаха. Они были слишком напряжены. И Ряса. Он высокого роста. А Ряса была ему явно мала. Черт возьми! Он готов был бежать туда, когда увидел быстро выходившую из переулка Светлова. Слава Богу, подумал он. Кто-нибудь пришел? Спросила она, еще не доходя до машины. Кажется, он здесь, сказал Дронга, и в этот момент послышались крики. Светлова оглянулась, замерла. В машину! крикнул Дронга. Быстрее! С другой стороны уже бежали люди, много людей. Светлова стояла, словно раздумывая, как ей поступить. Он больно схватил ее и буквально втолкнул в автомобиль, наваливаясь сверху, прикрывая. Давай, шеф! простонал дронга и водитель, кивнув, дал резкий задний ход. Какая-то машина пыталась перегородить им путь. Но «Ситроэн», выехав на тротуар, повернул направо и объехал автомобиль преследователей. Когда они удалились еще метров на 50, сзади раздались характерные хлопки. Парень, владелец «Ситроэна», оглянулся и покачал головой. «Но эти банкиры совсем крутые стали. Стреляют, кажется». И он прибавил газу, заворачивая за угол. Через минуту они уже неслись в большом потоке машин. Еще через полминуты Дронго поднялся, занял сидящее положение. «Извините», — сказал он женщине, «но вы слишком медлили». Она, явно рассерженная, поднялась, тоже села, поправила волосы и спросила с вистящим от негодования шепотом, «Что вы себе позволяете? С ума сошли?» «У меня просто не было другого выхода», выдохнул дронга «Вы же видели? Они оцепили все вокруг. Мы ушли просто чудом! Откуда они узнали, что у нас намечается встреча? Это ваши друзья?» Ядовито напомнила Светлова. «Не знаю». — А вы разве не увидели двух монахов, которые прошли мимо вас? — Конечно, увидела. Но было темно, и я к ним не приглядывалась. Я и подумать не могла, что один из них — Дима Виноградов. Он высокого роста, светлые глаза. — Да, значит, это был все-таки он. — Остановись здесь, — попросил Дронго водителя, протягивая ему еще сто тысяч рублей. — Спасибо тебе. — Да, не за что, — отмахнулся парень. — «От того банкира ты правильно ушла», — сказал он на прощание Светловой. «Этот мужик лучше, он тебя любит», — показал он на дронга и отъехал. «Идемте быстрее», — предложил дронга снова спускаясь на станцию метро. «Что вы ему наплели?» — спросила Светлова. «Что вы уходите от своего мужа-банкира ко мне? Он нанял мафию и решил вас не отпускать. Впечатляет?» «Не очень. Дурацкая выдумка. Я не девочка». А вы не Ромео, фыркнула Светлова. Могли бы придумать что-нибудь пооригинальней. У меня было мало времени, напомнил Дронга. Мне нужно было придумать нечто такое, чтобы он мне поверил. Пока вы развлекались, Виноградов исчез, напомнила женщина. И мы теперь не знаем, где он. Найдем, успокоил ее Дронга. Обязательно найдем. Главное, что он жив. И как здорово придумал, переоделся монахом. «Вы не знаете, у него были друзья-монахи?» «Не знаю», — пожала она плечами, «никогда не слышала». «Нам нужно будет все проверить». Они подошли к турникету. Он протянул ей жетон. «Мы опять едем к вам? Или я могу, наконец, уехать домой?» «Конечно, ко мне. У себя вам пока появляться нельзя. Позвоните по телефону с соседней станции. Там станция пересадки, и поезда идут сразу в несколько направлений». Пока они нас найдут, будет поздно. Мы сумеем уйти. Меня волнует другое, его состояние. Представляете, в каком он взвинченном состоянии, что не заметил даже вас? Он ведь ждал не меня, а Славина, напомнила Светлова. Верно, согласился Дронга. И все-таки, каким образом вашим коллегам удалось узнать о нашей встрече? Может, они уже следят и за самим Виноградовым?